Глава 36. Законы. В замешательстве я побрела в столовую. Наконец-то можно спокойно подумать, а не пытаться силой воли, как хлыстом приструнить непокорные мысли и заставить их выполнять цирковые трюки. Из-за беседы с этим ментальным извергом у меня невообразимо разболелась голова. Ещё и голод наложил отпечаток на самочувствие. Стоило перекусить. Перед разговором с Косьяным. Ничего страшного, если я пропугаю следующее занятие и передохну в столовой. Что у нас дальше по расписанию? Защитная магия. Но на неё всё равно нельзя опаздывать. Иначе преподаватель будет обидчиво поджав губы коситься на тебя весь урок. А в конце занятия обязательно задаст вопрос по тому материалу, который ты пропустила. Короче, уж совсем не показываться ему на глаза. Я напряжённо потёрла виски и размяла шею. Невыносимая головная боль. По-хорошему, стоит заглянуть к лекарю академии и попросить таблеточку от головы, точнее, не таблеточку, а глоточек наваристого зелья. Беда в том, что нельзя просто так взять и заглянуть к лекарю Алевтине на минутку и быстренько побежать дальше по своим делам. Нет. Женщина Звеня перед вашим носом склянками, то устраивала допрос минимум на час, чтобы подробно выведать симптомы и обстоятельства, предшествующие болезни. Я не любила расспросы и обходила лекаря стороной. Хотя стоит признать, Алевтина подходила к обязанностям ответственно и с душой, не то что современные врачи в поликлинике. Надеюсь, что это обычная головная боль от голода и усталости. Кстати, Любопытно, что чувствует человек, когда его мыслями управляет ментальный маг. Как проявляется навязывание мыслей другому? И почему я не узнала у Эли раньше? Вдруг при воздействии возникает такая же нестерпимая головная боль, что и у меня сейчас? Заглянула в столовую, надеясь, что наконец-то посижу одна и соберусь с мыслями. Мне показалось, что Касьян слишком легко и слишком быстро, но я не могу сказать, что я не могу сказать, согласился избавиться от официальных бумажек да и вообще слишком топорно перешёл от активного нападения к проявлению заботы я передернула плечами неужели то был избитый приём плохой полицейский хороший полицейский и я на него купилась застонала в голос выбрали на обед куриный медальон с грибами в винном соусе и две порции любимого рататуя Забрала последнее. Кое-кто сегодня невероятно голоден. Я заварила успокаивающий сбор академии с пустырником и душицей, взяла к нему профитроли с теплым тающим шоколадом, обернулась, чтобы сесть, и не сразу признала серо призраки, в серо-зеленом призраке Элю в серо-зеленом балахоне. Девушка сидела в дальнем углу зала. Я медленно подошла, чтобы не напугать подругу. Её еда оказалась нетронутой, даже стакан с чаем был полным. Голова Эльмиры лежала на столе рядом с подносом. Шарф плотно обвязанный вокруг шеи и груди, то поднимался, то опускался. Она хотя бы дышит, уже неплохо. Неужели нам всё-таки придётся спуститься к Алифтине и попросить зелья от любовной тоски? Боишь станет легче, произнесла я и поставила поднос рядом. Фели дёрнулась, подняла голову, потёрла покрасневший нос и невозмутимо размазала по столу крохотные лужицы, видимо, чтобы я не успела догадаться, что это слёзы. До сих пор переживаешь из-за того никудышного рыцаря? Села я рядом и хмуро сделала глоток успокаивающего чая. Было бы из-за кого? Ты чего? За щитку прогуляла. Элли вытерла лицо салфеткой и скомкала ее в руках. Кто-то из нас должен ходить на занятия, чтобы было у кого лекции потом переписывать. Умеешь ты уходить от темы? Да нормально я. Ага, вижу, как нормально у тебя. Помидоры, запеченные с травами и сыром, щедро политый медом. А я-то думаю, чего они чересчур сладкие на этот раз? Горько вздохнула Эльмира и пробормотала: "Пройдёт. Не обращай на меня внимания. Расскажи лучше, чего задумал Кася? Хочет переманить тебя к себе?" Я поделилась историей, как была вынуждена согласиться на испытание. "Если честно, провёл он тебя как младенца", хохотнула Элия, хотя бы немного повеселила. "В следующий раз бери меня на переговоры". деловито кивнула она. «Так и сообщай, что не станешь отвечать на вопросы без своего доверенного лица, подруги Эльмиры, грамотного и компетентного специалиста по магическим законам. Пойду возьму себе нормальные помидоры, если те еще остались, конечно». Элли вернулась за стол с полным подносом сладостей и недовольно плюхнулась на место. «Ты последние гарниры мяса увела», хрюкнула она. Я и так пухну от душевных терзаний, а теперь буду пухнуть ещё и от сладостей. Да я поделюсь, давай тарелку. Но, ну, во-первых, наказание, которым грозил тебе Касенька, всего лишь дополнительные занятия магией при министерстве. Я бы даже с удовольствием сходила, задумалась Эльмира и следом продолжила. При министерстве более современные и комплексные подходы к волшебству, а у нас тут сама понимаешь, Жёсткие рамки женских чар, от которых не убежать. Нет закона запрещающего перенос из одного мира в другой. Можно придраться только к одному, что сначала я притащила к нам химеру, а только потом тебя, подругу, ради которой и колдовала. Логика у законов следующая: если у меня не получилось с первого раза, возможно, следует дополнительно поучиться. А вакцинация для Ареса не страшна, пробормотала я Сердита. Вакцинации вообще не обязательно. Если у дракона бесы, это только твои проблемы. Элли потешно подвигла бровями. Бесы нападут на тебя, как на хозяйку, или на тех, кто рядом. Обычно на семью. И сожрут. Только тебя и твою семью. Так что, как правило, сами хозяева отводят хромых ящеров на вакцинацию. Но это происходит очень-очень редко. Потому что, напомню, у нас не принято заводить хромых питомцев. Даже здорово, что Кася напомнил про вакцинацию, а я и забыл про неё. Среди моих знакомых никто дракона не держит. Слишком дорогое удовольствие. Я стала мрачнее тучи.